Глава 11. Как добиться нуля? План действий. На климатической конференции в Париже в 2015 году я не раз спрашивал себя, справимся ли мы с климатическими изменениями или нас ждет катастрофа. Меня вдохновило, что лидеры со всего мира собрались вместе для обсуждения климатических вопросов, и почти все страны поддержали призыв снизить свою эмиссию. Но поскольку опросы один за другим демонстрировали, что климатические изменения остаются второстепенной политической задачей, в лучшем случае, я переживал, что мы никогда не найдем в себе силы решить эту непростую задачу. К счастью, общественный интерес к климатическим изменениям вырос намного больше, чем я предполагал. За последние несколько лет обсуждения на глобальном уровне пошли по плодотворному пути. Государственная поддержка растет на всех уровнях, по мере того, как избиратели всего мира требуют не сидеть сложа руки, а города и государства берутся за снижение эмиссии в рамках общенациональных задач. Теперь нужно разработать для этих целей конкретный план действий, как когда-то мы с Полом Маллином поставили себе цель. Компьютер на каждом столе, в каждом доме, И 10 лет совершенствовали и выполняли этот план. Все думали, что мы сошли с ума, слишком высоко замахнулись, но эта задача была ерундовым делом по сравнению с предотвращением климатических изменений, масштабной инициативой, которая охватывает огромное количество людей и организаций во всем мире. В 10 главе мы говорили о роли государства в достижении этой цели. Теперь я хотел бы предложить план предотвращения климатической катастрофы с акцентом на конкретных шагах, которые нужно предпринять государственным лидерам и законодательным органам. Подробнее о каждом этапе смотрите на breakthroughenergy.org. В следующей главе я расскажу, что может сделать каждый из нас. В какие сроки нужно снизить эмиссию парниковых газов до нуля? Как говорит наука, чтобы избежать климатической катастрофы, развитые страны должны дойти до нулевых выбросов к 2050 году. Однако некоторые эксперты считают, что это можно сделать еще раньше, к 2030 году. К сожалению, по многим причинам, которые я перечисляю в этой книге, 2030 год — нереалистичная цель. Учитывая, какую важную роль ископаемое топливо играет в нашей жизни, просто невозможно отказаться от него во всем мире всего за 10 лет. Что мы можем и должны сделать в ближайшие 10 лет, так это ввести правительственные меры, которые проложат путь к всеобщей декарбонизации к 2050 году. Это важный фактор, хоть он и не бросается в глаза. Вам может показаться, что сократить выбросы к 2030 году и дойти до нуля к 2050 – взаимосвязанные задачи. Разве 2030 год не является остановкой на пути к 2050? Не обязательно. Неправильное сокращение выбросов к 2030 году только помешает нам достичь нуля. Почему? потому что меры, которые мы примем для достижения небольшого сокращения выбросов к 2030 году, радикально отличаются от тех, которые необходимы для достижения нуля к 2050 году. Это два совершенно разных пути, с разными параметрами успеха, и нужно выбрать один из них. Замечательно, что у нас есть цели на 2030 год, но они должны быть промежуточными вехами, на пути к 2050 и вот почему. Если мы возьмемся сократить выбросы на определенный процент к 2030 году, то придется бросить все силы на те решения, которые позволят добиться этой цели, даже если из-за этих решений нам будет сложнее, а то и вовсе невозможно дойти до нуля. К примеру, если сокращение выбросов к 2030 году — это единственный параметр успеха, Значит, угольные электростанции сразу нужно заменить газовыми. Это же сократит выбросы СО2. Но любая газовая электростанция, построенная до 2030 года, будет еще функционировать к 2050 году. Эти электростанции должны проработать несколько десятков лет, чтобы возместить расходы на строительство. А электростанции на природном газе производят парниковые газы. Таким образом мы выполним цель сократить эмиссию к 2030 году, но лишим себя надежды дойти до нуля к 2050 году. Напротив, если сокращение выбросов к 2030 году лишь промежуточная веха на пути к 2050 году и нулевой эмиссии, то неразумно тратить время и деньги на переход с угля на газ. Лучше сосредоточиться на двух других стратегиях, Во-первых, сделать все возможное, чтобы обеспечить дешевую и бесперебойную безуглеродную электроэнергию, а во-вторых, электрифицировать все, что можно, от транспорта до промышленных процессов и тепловых насосов, даже в тех регионах, которые сейчас получают электроэнергию только из ископаемого топлива. Если единственное, что для нас важно, сократить эмиссию к 2030 году, то этот подход приведет к провалу поскольку он принесет лишь небольшое снижение выбросов парниковых газов за 10 лет. Необходимо создать условия для долгосрочного успеха. С каждым новым открытием в производстве, хранении и доставке чистой электроэнергии мы будем приближаться к нулевой эмиссии. Итак, если вам нужно определить, какие страны достигли успеха в борьбе с климатическими изменениями, а какие нет, стоит оценивать не только снижение эмиссии. Ищите страны, которые нацелились на нуль. Возможно, уровень их эмиссии пока изменился не сильно, но они заслуживают похвалы за то, что встали на верный путь. Тем не менее, в одном я согласен со сторонниками 2030 года. Работа носит срочный характер. Сейчас отношение к климатическим изменениям похоже на отношение к пандемиям несколько лет назад. Эксперты по здравоохранению твердили тогда, что массовая вспышка инфекции неизбежна. Несмотря на их предостережения, мир мало что сделал, чтобы подготовиться. А потом пришлось в попыхах нагонять упущенное. Нельзя совершать ту же ошибку с климатическими изменениями. Нам нужны открытия и инновации до 2050 года, и учитывая, сколько времени уходит на разработку и внедрение новых источников энергии, Пора начинать прямо сегодня. Если уже сейчас мы задействуем весь научный потенциал и найдем решения, которые помогут беднейшим странам мира, то сможем избежать ошибки, которую допустили в отношении пандемии. План, который я предлагаю, укажет нам верный путь. Инновации и закон спроса и предложения Как я отметил, и, надеюсь, как стало очевидно из предыдущих глав, Любой план по климатическим изменениям должен охватывать множество отраслей. Климатология объясняет, почему нужно решать эту проблему, но не говорит, как ее решить. Для этого нужны биология, химия, физика, политология, экономика, инженерия и другие науки. Я не настаиваю на том, что каждый должен досконально разбираться в этих сферах. Мы с Полом тоже не были экспертами по маркетингу, Сотрудничеству с другими компаниями и правительством, когда начинали. Майкрософт нуждался в подходе, который объединяет множество разных отраслей, указывая верный путь развития. Именно в таком подходе нуждаемся сейчас и все мы для решения проблемы климатических изменений. В энергетике, разработке программного обеспечения и практически в любом другом начинании не следует воспринимать инновации только в строго технологическом смысле. Инновации это не просто изобретение нового механизма или нового процесса, это также новые подходы к бизнес-модели, цепочке поставок, рынкам и политическим мерам, которые вдохнут жизнь в новые изобретения и помогут ему выйти на глобальный уровень. Иными словами, инновации это и новые девайсы, и новые методы работы. С учетом этих оговорок я разделил все элементы моего плана на две категории. Они, без сомнения, знакомы всем изучавшим базовый курс экономики. Первая категория связана с расширением предложения в области инноваций, то есть количество новых идей, которые отправляются на тестирование. А вторая категория — со стимулированием спроса на эти инновации. Эти две категории взаимосвязаны и оказывают друг на друга давление. Без спроса на инновации у изобретателей и законодателей не будет стимула продвигать новые идеи. Без стабильного предложения у покупателей не будет зеленой продукции, которая необходима миру, чтобы сократить эмиссию парниковых газов до нуля. Я прекрасно понимаю, что мои разъяснения смахивают на лекцию, но на самом деле нас интересует практическая польза спроса и предложения. Подход нашего фонда к спасению жизни заключается в следующем. Нужно продвигать инновации для бедных стран и в то же время увеличивать спрос на них. В свое время в Microsoft мы собрали большую группу людей, занимавшихся только исследованиями, и внимательно слушали клиентов, которые рассказывали нам, чего они ждут от нашего программного обеспечения. Так мы получили важную информацию, повлиявшую на наши исследования. Увеличение предложения в сфере инноваций. На первом этапе нам предстоят исследования и разработки в их классическом варианте, когда блестящие ученые и инженеры изобретают нужные нам технологии. Хотя у нас уже есть ряд низкоуглеродных решений по конкурентоспособной цене, мы пока не располагаем всеми нужными технологиями. Я отметил самые важные из них ранее. Давайте быстренько вспомним их И не забывайте, что все эти инновации должны быть достаточно дешевыми для стран со средним уровнем дохода. Итак, необходимые технологии. Производство водорода без углеродных выбросов. Метод хранения электроэнергии, который хватит на весь сезон. Электротопливо. Биотопливо второго поколения. Безуглеродный цемент. Безуглеродная сталь. Растительное и искусственное мясо и молочные продукты. Безуглеродные удобрения. Ядерное деление следующего поколения. Ядерный синтез. Улавливание углерода из атмосферы и во время производства. Подземные линии электропередачи. Безуглеродный пластик. Геотермальная энергия. Гидроаккумулирующая электростанция. Термальное хранение. Пищевые культуры, устойчивые к засухе и наводнениям. Безуглеродные альтернативы пальмовому маслу. Хладагенты без вторсодержащих газов. Чтобы подготовить эти технологии вовремя, государство должно предпринять следующие шаги. Первый. В пять раз увеличить число исследований и разработок в сфере чистой энергетики и климата в течение ближайших десяти лет. Прямые государственные инвестиции в исследования и разработки ⁇ один из важнейших шагов, которые мы можем сделать в борьбе с климатическими изменениями. Но национальные правительства уделяют ему недостаточно внимания. В целом государственное финансирование разработок в сфере чистой энергетики достигает 22 миллиардов долларов в год, а это всего 2% мировой экономики. Американцы больше тратят в месяц на бензин. США, являясь крупнейшим инвестором в исследования чистой энергетики, вкладывают в них всего 7 миллиардов долларов в год. А сколько нужно? Используем для сравнения Национальный институт здравоохранения – НИС. НИС с годовым бюджетом около 37 миллиардов долларов разработал жизненно важные препараты и методики лечения, которые спасают американцев и жителей всего мира каждый день. Это прекрасная модель и яркий пример амбиций, которые нужны и для борьбы с климатическими изменениями. И хотя пятикратное увеличение бюджета на исследования и разработки кажется колоссальной суммой, она бледнеет по сравнению с масштабами проблемы. И это важный индикатор серьезного настроя правительства на ее решение. Шаг второй. Сделать акцент на рискованные исследовательские проекты с большим потенциалом. Важны не только суммы, которые потратит государство, но и направление этих трат. Государство уже обжигалось на инвестициях в чистую энергетику. Можете поискать скандал Солиндра, чтобы освежить в памяти. Так что понятно, почему органы законодательной власти не хотят выбрасывать деньги налогоплательщиков на ветер. Однако этот страх неудачи делает инвестиционный портфель возможных исследований весьма ограниченным. Предпочтение отдается более надежным инвестициям, которые могут и должны финансироваться за счет частного сектора. Главная ценность государственной инициативы в исследованиях и разработках заключается в том, что государство вправе рискнуть воплотить в жизнь смелые идеи, которые вполне могут оказаться пустышкой и не принести никакой отдачи. В первую очередь это касается научных начинаний, слишком рискованных для частного сектора, по причинам которых я коснулся в предыдущей главе. Что происходит, когда государство делает верную ставку? Давайте возьмем проект «Геном человека». Призванные расшифровать геном человека и сделать результаты достоянием общественности – Этот проект стал знаковой работой под руководством Министерства энергетики США и Национального института здравоохранения при участии в Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае. Проект длился 13 лет, на него потратили миллиарды долларов. Он открыл возможности для новых методов лечения десятков генетических заболеваний, включая наследственный рак толстой кишки, болезнь Альцгеймера и рак груди. Независимое исследование по проекту «Геном человека» показало, что каждый доллар, инвестированный федеральным правительством в этот проект, принес американской экономике 141 доллар прибыли. Аналогично требуется, чтобы правительства стран взяли на себя финансирование крупномасштабных проектов от сотен миллионов до миллиардов долларов, которые могут заметно продвинуть исследования в области чистой энергетики, особенно в тех сферах, которые я перечислил. Причем это финансирование должно быть долгосрочным, чтобы исследователи чувствовали стабильную поддержку в течение всего периода работы. Шаг третий. Следить за актуальностью исследований и разработок. Есть практическая разница между отвлеченными исследованиями новых научных концепций, фундаментальными исследованиями и усилиями, которые необходимы, чтобы извлечь практическую пользу из научных открытий, прикладными исследованиями. Хотя это разные направления, нельзя утверждать, как некоторые, что фундаментальная наука не должна думать о полезных коммерческих продуктах. Немало замечательных изобретений появилось, когда ученые приступали к своим исследованиям, ориентируясь на конечный результат. Работа Луи Пастера в микробиологии, к примеру, привела к появлению вакцины и пастеризации. Нам необходимо больше государственных программ, которые совмещают фундаментальные и прикладные исследования в сферах, где больше всего нужны прорывы. Инициатива Министерства энергетики США SunSHOT хороший пример взаимодействия фундаментальной и прикладной науки. В 2011 году руководители программы поставили себе цель — в течение 10 лет снизить стоимость солнечной энергии до 6 центов за киловатт-час. Они занялись исследованиями и разработками, но при этом стимулировали частные компании, университеты и национальные лаборатории, направлять свои усилия на снижение расходов на солнечные энергетические системы и устранение бюрократических препятствий. Благодаря совместному подходу, Саншот достигла своей цели в 2017 году, на три года раньше срока, предусмотренного планом. Шаг четвертый. С самого начала сотрудничать с производственными отраслями. Другое искусственное разделение, с которым я сталкивался, заключается в том, что инновациями раннего этапа якобы должно заниматься государство, а более позднего — конкретные отрасли. На самом деле все устроено не так, особенно если речь идет о сложных технических задачах в области энергетики, где важнейший фактор успеха способность выйти на национальный или даже глобальный уровень. Партнерство на ранней стадии привлечет людей, которые знают, как этого добиться. Государства и конкретные отрасли должны работать вместе, чтобы преодолеть препятствия и ускорить инновационный цикл. Компании могут помочь с прототипами новых технологий, разъяснить особенность рынка и инвестировать в проекты наряду с государством. И, конечно же, именно они будут продавать эти технологии, так что имеет смысл привлечь их к сотрудничеству как можно раньше. Стимуляция спроса на инновации. Со спросом чуть сложнее, чем с предложением. Тут можно выделить два шага — этап проверки и этап масштабирования. После того, как конкретный метод будет протестирован в лаборатории, его нужно проверить на рынке. В технологическом мире этап проверки быстрый и дешёвый. Не нужно много времени, чтобы узнать, работает новая модель смартфона или нет, и понравится ли она клиентам. Но в энергетике всё намного сложнее и дороже. Нужно проверить, чтобы идея, которая сработала в лаборатории, выстрелила бы и в реальных условиях. Возможно, отходы сельского хозяйства, которые вы хотите переработать в биотопливо, на самом деле намного более влажные, чем тот материал, который использовался в лаборатории, и поэтому не дадут столько энергии, сколько вы ожидали. Кроме того, нужно снизить расходы и риск ранних этапов внедрения новой технологии, создать цепочку поставок, проверить свою бизнес-модель и помочь потребителям привыкнуть к новой технологии. На данный момент на этапе проверки находятся такие идеи, как низкоуглеродный цемент, Ядерное деление нового поколения, улавливание и изъятие углерода, морская ветроэнергетика, целлюлозный этанол, один из видов биотоплива второго поколения, и альтернатива мясу. Этап проверки «Долина смерти», куда хорошие идеи уходят умирать. Зачастую риски, связанные с тестированием новой продукции и ее выведением на рынок, слишком высоки. Они отпугивают инвесторов. В частности, это касается низкоуглеродных технологий, которые нуждаются в крупном начальном капитале, чтобы раскачаться, и могут потребовать от потребителей существенно изменить их привычки. Государство, а также крупные компании, может помочь энергетическим стартапам выбраться из этой долины живыми, поскольку оно крупный потребитель. Если покупка зеленой продукции станет для государства приоритетом, Оно поможет вывести на рынок больше продукции, создав уверенность и снизив цены. Использовать право закупки Федеральные и муниципальные субъекты закупают колоссальные объемы топлива, бетона и стали. Они строят самолеты, грузовики и автомобили и потребляют гигаватты электричества. Они находятся в идеальном положении для вывода новых технологий на рынок по сравнительно низкой цене особенно если учесть социальные преимущества масштабного применения этих технологий. Министерство обороны может закупить низкоуглеродное жидкое топливо для самолетов и кораблей. Правительства штатов могут использовать в строительных проектах цемент и сталь, произведенные с низким уровнем выбросов. Коммунальные компании инвестировать в длительное хранение электричества. Даже чиновник, принимающий решение о покупке, должен иметь стимул, чтобы отдать предпочтение зеленой продукции и понимать, как рассчитать стоимость экстерналий, о которых мы говорили в 10 главе. Кстати, идея не нова. Именно с этого начался интернет. Наряду с государственным финансированием исследований и разработок имелся и ревностный покупатель, правительство США, которое с нетерпением ожидало новый продукт. Создать стимулы которые снизят расходы и риски. Помимо закупки продукции, государство может предложить частному сектору различные стимулы в пользу экологически чистых вложений. Налоговые льготы, кредитные гарантии и другие инструменты помогут сократить зеленые наценки и повысить спрос на новые технологии. Поскольку многие из них будут дорогостоящими, когда выйдут на рынок Потенциальным покупателям понадобится доступ к долгосрочному финансированию, а также уверенность, которую внушает последовательная и предсказуемая государственная политика. Государство может сыграть важную роль, внедрив безуглеродную политику и повлияв на привлечение рынками денег на эти проекты. Перечислим несколько принципов. Государственная политика должна быть технологически нейтральной, поддерживать любые решения – которые снижают выбросы, а не отдавать предпочтение лишь некоторым из них. Предсказуемый. Сегодня зачастую приходится добиваться продления государственных программ поддержки, когда первоначальный срок их действия заканчивается. И гибкой. Чтобы проектами могли пользоваться многие компании и инвесторы, а не только те, которые платят большие налоги. Построить инфраструктуру, которая выведет новые технологии на рынок. Даже низкоуглеродные технологии по конкурентоспособной цене не смогут найти свое место на рынке при отсутствии инфраструктуры, способной вывести их на этот рынок. Правительства всех уровней должны способствовать строительству такой инфраструктуры. Сюда входят линии электропередачи для ветровой и солнечной энергетики, зарядные станции для электромобилей и трубопроводы для транспортировки уловленного углекислого газа и водорода изменить правила, чтобы новые технологии смогли конкурировать со старыми. Когда инфраструктура будет построена, понадобятся новые правила, позволяющие новым технологиям быть конкурентоспособными. Рынки электроэнергии, созданные под технологии прошлого столетия, зачастую ставят технологии XXI века в невыгодное положение. К примеру, на большинстве рынков Коммунальные компании, которые вкладываются в долгосрочное хранение, не получают адекватной компенсации за ту помощь, которую они приносят электросети. Нормы и стандарты препятствуют использованию более совершенного биотоплива в автомобилях и грузовиках. И, как я отметил в 10 главе, некоторые новые виды низкоуглеродного бетона не могут конкурировать на рынке из-за устаревших государственных правил. До сих пор в этой главе я говорил об этапе разработки, о государственных мерах, которые могут вдохновить на создание и внедрение энергетических открытий. Теперь перейдем к этапу масштабирования, стремительного, полномасштабного внедрения нового продукта. На этот этап можно выйти только когда цена снизится, цепочка поставок и бизнес-модели будут хорошо развиты и надежны, а потребители продемонстрируют готовность купить то, что вы продаете. Прибрежная ветроэнергетика, солнечная энергия и электромобили находятся сейчас на этапе масштабирования. Это непросто. Всего за несколько десятков лет придется минимум в три раза увеличить энергомощности, причем так, чтобы большая часть электроэнергии поступала от ветра, солнца и других форм чистой энергетики. Нужно внедрять электромобили как можно быстрее, как мы закупали сушилки для одежды и цветные телевизоры, когда они поступили в продажу. Необходимо изменить методы производства и сельского хозяйства и в то же время строить дороги, мосты и обеспечивать население продуктами питания, от которых все мы зависим. К счастью, как я говорил в прошлой главе, у нас уже есть опыт масштабирования энергетических технологий. Мы занялись электрификацией сельских регионов и расширили внутреннее производство ископаемого топлива, заставив политику и инновации работать сообща. Некоторые политические меры, такие как налоговые льготы для нефтяных компаний, могут показаться субсидиями в пользу ископаемого топлива, однако на самом деле они были инструментами внедрения технологии, которую на тот момент мы считали ценной. Напомню, что до конца 1970-х годов, когда концепция климатических изменений впервые стала темой общенациональных дебатов, принято было считать, что лучший способ повысить качество жизни и развивать экономику — это увеличить потребление ископаемого топлива. Теперь мы можем воспользоваться уроками, усвоенными во время целенаправленного расширения производства ископаемого топлива, и применить их к чистой энергетике. Что это значит на практике? Ввести цену на углерод. Будь то углеродный налог или торговля квотами, когда компании могут покупать или продать право на углеродные выбросы, одна из важнейших задач на пути к устранению зеленых наценок — грамотно рассчитать стоимость эмиссии. В краткосрочной перспективе цена на углерод повышает стоимость ископаемого топлива и показывает рынку, что продукция, которая дает парниковые газы, потребует дополнительных расходов. Куда пойдет доход с углерода, не так важно, как сам принцип, который олицетворяет эта цена. Многие экономисты считают, что деньги можно вернуть потребителям или компаниям для покрытия роста цен на электричество, хотя есть и другое решение – направить эти средства на исследования, разработки и другие стимулы которые помогут в борьбе с климатическими изменениями. В долгосрочной перспективе, по мере того, как мы будем снижать эмиссию, цена на углерод может отражать стоимость прямого улавливания углерода из атмосферы, а полученный доход следует направить именно на развитие данной технологии. Хотя это означает, что нам придется радикально изменить принципы ценообразования продукции, концепция «цены на углерод» получила широкое одобрение среди экономистов многих направлений и политических структур. Выполнить эту задачу будет нелегко с технической и политической точки зрения как в США, так и по всему миру. Захотят ли люди платить значительно больше за бензин и все остальные продукты, связанные с эмиссией парниковых газов? Речь идет практически обо всей продукции, которой мы пользуемся в повседневной жизни. Не буду навязывать конкретное решение, Главная задача – убедиться, что каждый из нас платит истинную цену за выбросы. Стандарты чистой электроэнергии 29 штатов США и Европейский Союз приняли производственный стандарт под названием «Стандарт портфеля возобновляемых источников энергии». Смысл в том, чтобы обязать электроэнергетические компании производить определенный процент электроэнергии из возобновляемых источников. Это гибкие рыночные механизмы. К примеру, компании, имеющие больше доступа к возобновляемым источникам, могут продавать их в кредит тем, у кого нет такого доступа. Однако есть одна проблема. Электроэнергетические компании вынуждены использовать только конкретные, одобренные низкоуглеродные технологии — ветер, солнце, геотермальную энергетику, иногда гидроэнергетику — исключая такие варианты, как атомные электростанции и метод улавливания углерода. А это повышает общие расходы на снижение эмиссии. Стандарты чистой электроэнергии, которые планируют принять и другие штаты, представляют собой более совершенное решение. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на конкретных возобновляемых источниках, они разрешают любые технологии чистой энергетики, соответствующие стандарту, включая атомные электростанции и улавливание углерода. Это гибкий и экономичный подход. Стандарты чистого топлива. Принцип гибкого производственного стандарта можно применить и к другим секторам чтобы снизить выбросы от автомобилей и строительства, а также электростанций. К примеру, стандарт чистого топлива для транспорта стимулирует внедрение электромобилей, биотоплива второго поколения, электротоплива и других низкоуглеродных решений. Как и стандарт чистой электроэнергии, он будет технологически нейтральным, и компании смогут продавать свою продукцию в кредит, снижая таким образом цены для потребителей. Калифорния разработала подобную модель. Это действующий в пределах штата стандарт низкоуглеродного топлива. На национальном уровне США могут ввести подобный стандарт возобновляемого топлива, который можно усовершенствовать, чтобы устранить ограничения, которые я отметил в предыдущей главе, и расширить, чтобы он охватывал другие низкоуглеродные решения, включая электроэнергию и электротопливо. Так он станет эффективным инструментом в борьбе с климатическими изменениями. Директива ЕС по возобновляемой энергии открывает те же возможности Европе. Стандарты чистой продукции Производственные стандарты также стимулируют применение низкоэмиссионного цемента, стали, пластика и других высокоуглеродных продуктов. Государство может стимулировать этот процесс включив новые стандарты в правила материально-технического снабжения и внедрив программу маркировки, которая предоставит всем покупателям информацию о том, насколько данный поставщик чистый. Затем можно расширить эти стандарты, охватив всю высокоуглеродную продукцию на рынке, а не только то, что закупает государство. Импортируемые товары тоже должны соответствовать этим характеристикам. Это разрешит опасения стран по поводу того, что снижение выбросов производственного сектора сделает их продукцию дороже и поставит в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Долой все старое. Помимо стремительного развертывания новых технологий, следует отправить на свалку неэкономичное оборудование, работающее на ископаемом топливе. Будь то электростанции или автомобили, причем как можно быстрее. Строительство электростанции обходится дорого, а энергия, которую они дают, будет дешевой, только если распределить строительные расходы на весь срок их полезной службы. Именно поэтому энергетические компании и регулирующие их работу агентства не хотят закрывать функционирующие станции, которые могут проработать еще десятки лет. Политические стимулы через налоги или регулирование предприятий коммунального обслуживания – могут ускорить этот процесс. Кто первый? Ни один правительственный орган не справится с таким планом в одиночку. Нужно принять слишком много решений. Придется действовать на всех уровнях, от местных транспортных планировщиков до национальных законодательных органов и регламентирующих органов в области охраны окружающей среды. Точный перечень всех участников процесса зависит от страны, Но я отмечу несколько общих тем, актуальных для большинства случаев. Местные правительства играют важную роль в утверждении норм строительства зданий и типов энергии, которую они используют, а также решают, будут ли автобусы и полицейские автомобили работать на электричестве, снабжают их адекватной зарядной инфраструктурой и устраняют проблему отходов. Правительства штатов и местные органы власти регламентируют объемы выработки электроэнергии, занимаются планированием инфраструктуры, дорог, и мостов, а также выбором материалов, которые идут на эти проекты. Национальные правительства решают вопросы, связанные с сотрудничеством между штатами или международными проектами, то есть создают правила, которые влияют на рынок электроэнергии, вводят нормы регулирования загрязнения воздуха, и стандарты по транспорту и топливу. Они также являются крупными закупщиками, основным источником налоговых стимулов и, как правило, финансируют больше исследований и разработок, чем все остальные государственные структуры. В двух словах, правительство каждой страны должно выполнить три задачи. Во-первых, поставить себе цель – Снизить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году для развитых стран и в кратчайшие сроки после 2050 года для стран со средним доходом. Во-вторых, разработать конкретные планы по реализации этой цели. Чтобы дойти до нуля к 2050 году, нам нужна определенная политика и рыночная структура уже к 2030 году. И в-третьих, Каждая страна, которая в состоянии финансировать исследования, должна стремиться снизить цены на чистую энергию, то есть снизить зеленые наценки настолько, чтобы страны со средним доходом могли тоже дойти до нуля. Чтобы показать вам, как это работает, приведу пример общегосударственного подхода к стимулированию инноваций в США. Федеральное правительство. Правительство США делает для развития энергетических инноваций больше, чем кто-либо. Это крупнейший спонсор и инициатор исследований и разработок в области энергетики. В исследованиях участвуют 12 федеральных агентств. Министерство энергетики занимает лидирующее положение. Правительство располагает многочисленными инструментами корректировки направления и скорости исследований. Гранты, кредиты, налоговые льготы, лаборатории пилотные программы, государственно-частные партнерства и так далее. Федеральное правительство также играет основную роль в стимулировании спроса на зеленую продукцию и введении соответствующих политических мер. Оно помогает финансировать дороги и мосты, построенные штатами и местными органами, регулирует инфраструктуру между штатами, линии электропередачи, трубопроводы и автострады, и формирует правила работы для рынков электроэнергии и топлива. Кроме того, оно получает львиную долю налоговых поступлений, а значит, федеральные финансовые стимулы играют решающую роль в любых преобразованиях. Когда речь идет о масштабировании новых технологий, без поддержки федерального правительства никак не обойтись. Оно регулирует торговлю между штатами, определяет международную торговлю и инвестиционную политику, а значит, нам понадобится федеральное вмешательство, чтобы сократить все источники выбросов, которые пересекают границы Штатов или международные границы. Согласно журналу The Economist, одному из моих любимых изданий, совокупная эмиссия США была бы на 8% выше, если бы мы учитывали всю продукцию, потребляемую американцами, но произведенную в других странах. Выбросы в Великобритании были бы на 40% выше. Хотя цена на углерод, стандарты чистой электроэнергии, стандарты чистого топлива и стандарты чистой продукции должны быть приняты на уровне Штатов, они будут эффективнее, если внедрить их по всей стране. На практике это означает, что Конгресс должен выделить финансирование на исследования и разработки, государственные закупки и развитие инфраструктуры, а также создать, усовершенствовать и расширить финансовые стимулы на зеленые стандарты и продукцию. Что касается исполнительной власти, Министерство энергетики проводит внутренние исследования и финансирует также другие проекты. Оно сыграет основную роль во внедрении федерального стандарта чистой электроэнергии. Агентство по охране окружающей среды возьмет на себя разработку и внедрение расширенного стандарта чистого топлива. Федеральная комиссия по контролю энергоресурсов которая контролирует оптовый рынок электричества, а также линии электропередачи и трубопровода между Штатами, будет регулировать инфраструктуру и рынок. Список можно продолжить. Министерство сельского хозяйства выполняет ключевые задачи по использованию земельных угодий и сельскохозяйственным выбросам. Министерство обороны закупает низкоэмиссионное топливо второго поколения и материалы. Национальный научный фонд Финансирует исследования. Министерство транспорта помогает финансировать строительство дорог, мостов и так далее. Наконец, нужно обдумать, как финансировать все необходимые действия, которые приведут нас к нулю. Невозможно точно сказать, сколько денег уйдет на решение этой задачи. Все зависит от успеха и темпов инноваций, а также от их эффективного внедрения. Но мы знаем, что речь идет о колоссальных инвестициях. Соединенным Штатам повезло со зрелыми и креативными рынками капитала, которые могут ухватиться за хорошую идею, развить ее и быстро внедрить. Я рассказал, как федеральное правительство может подтолкнуть эти рынки в нужном направлении и сотрудничать с частным сектором. Другие страны, к примеру Китай, Индия и многие европейские, не имеют таких сильных частных рынков. Но все равно могут вкладывать немалые суммы в борьбу с климатическими изменениями. Международные банки, такие как Всемирный банк и Банки развития в Азии, Африке и Европе, тоже стремятся к активному участию в этом процессе. Сегодня очевидны две вещи. Во-первых, количество средств, которые мы вкладываем в инициативы по снижению эмиссии парниковых газов и адаптацию к грядущим климатическим изменениям, следует значительно увеличить и растянуть на длительный период. На мой взгляд, это значит, что государства и международные банки должны найти гораздо более эффективный способ привлечения частного капитала. Их бюджеты не настолько велики, чтобы справиться с этой задачей самостоятельно. Во-вторых, климатические инвестиции отличаются длительным периодом размещения и высокими рисками. Именно поэтому государственный сектор должен способствовать тому, чтобы расширить горизонт инвестирования, ведь прибыли придется ждать не один год и снизить риск этих инвестиций. Будет нелегко объединить государственные и частные деньги в таких масштабах, но это крайне важно. В решении этой проблемы необходимо задействовать лучших финансистов. Правительство Штатов в США задают тон Штаты. 24 штата и Пуэрто-Рико вступили в двухпартийный климатический альянс США, взяв на себя обязательство выполнить задачи Парижского соглашения по сокращению эмиссии минимум на 26% к 2025 году. Хотя этого недостаточно, чтобы сократить общенациональные выбросы на требуемую величину, надежда все же есть. Штаты могут сыграть решающую роль в демонстрации инновационных технологий и политических мер, в частности использовать возможности коммунального сектора и дорожного строительства, чтобы вывести на рынок такие технологии, как долгосрочное хранение электроэнергии и производство низкоэмиссионного цемента. Штатам необходимо дать возможность протестировать цены на углерод, стандарты чистой электроэнергии и стандарты чистого топлива, прежде чем внедрять их по всей стране. Штаты могут образовывать региональные союзы. Например, Калифорния и другие западные штаты планируют объединить свои электросети. Некоторые штаты на северо-востоке страны объединились в рамках общей программы торговли квотами на выбросы, чтобы снизить их. Климатический альянс США и города, которые вступили в него, представляют более 60% экономики страны, а значит, обладают отличной возможностью создать рынки и масштабировать новые идеи. Законодательные органы штата возьмут на себя ответственность за внедрение цен на углерод на уровне штата, стандартов чистой энергии и чистого топлива. Они также будут регулировать работу агентств штата, комиссии по коммунальному обслуживанию и по услугам населению, чтобы изменить политику закупок, и приоритизировать низкоэмиссионные технологии второго поколения. Государственные учреждения должны выполнять задачи, поставленные законодательными органами и губернатором. Они следят за экономным потреблением энергии и соблюдением строительных норм, занимаются транспортной политикой штата и инвестициями, внедряют стандарты по охране окружающей среды, а также принимают решения относительно сельского хозяйства – и методов использования Земли. Маловероятно, конечно, но если вдруг кто-то подойдет к вам и скажет, назовите самое таинственное учреждение, чье влияние на климатические изменения систематически недооценивается, смело отвечайте ему, это комиссия по коммунальному обслуживанию моего штата или комиссия по услугам населению. Названия в каждом штате свои. Будьте уверены, вы не ошибетесь. Большинство слыхом не слыхивало об этих учреждениях, хотя они занимаются важным делом – разработкой нормативных требований к электроэнергии в США. К примеру, именно они одобряют инвестиционные планы, предложенные электроэнергетическими компаниями, и определяют цены, которые потребители платят за электричество. И чем больше электроэнергии мы будем использовать для удовлетворения наших энергетических потребностей, тем больше вырастет их влияние. Местное правительство. Мэры городов США и других стран стремятся сократить выбросы парниковых газов. Мэры 12 американских городов поставили цель достичь нейтрального уровня к 2050 году, а более 300 мэров обещали выполнить требования Парижского соглашения. Главы городов могут повлиять на эмиссию в меньшей степени, чем главы штатов или федерального правительства, но они вовсе не беспомощны. Да, они не могут вводить собственные стандарты по транспортным выбросам, но могут закупать электробусы, финансировать новые зарядные станции для электромобилей, соблюдать закон о зонировании, увеличивая плотность застройки и снижая временные затраты жителей на дорогу домой и на работу, и, возможно, могут запретить доступ к своим дорогам, транспорту, на ископаемом топливе. Они могут также ввести политику зеленых зданий, электрифицировать парк транспортных средств и предложить рекомендации по закупкам, а также строительные стандарты для муниципальных зданий. А некоторые города, к примеру, Сиэтл, Нэшвилл и Остин, владеют местными коммунальными компаниями и могут следить, откуда те получают электроэнергию. Такие города имеют возможность стимулировать реализацию проектов по чистой энергетике на городской территории. Городские советы могут предпринимать шаги, схожие с теми, что делают законодательные органы и Конгресс США, финансируя климатические программы и требуя от местных правительственных учреждений не сидеть сложа руки. Местные учреждения, как и их товарищи по штату и стране, определяют политические приоритеты. Строительное управление может ввести требования по экономному потреблению ресурсов. Транспортное агентство переключится на электроэнергию и повлиять на выбор материалов для строительства дорог и мостов. Агентства по управлению отходами владеют крупным автомобильным парком и влияют на эмиссию мусорных полигонов. Напоследок вернемся на федеральный уровень и посмотрим, как развитые страны помогут решить проблему халявщиков. Ничто не отменит тот факт, что снижение эмиссии до нуля – дорогое удовольствие. Для вывода чистой продукции, которая сейчас дороже своих загрязняющих атмосферу аналогов на рынок, понадобятся инвестиции в исследования и правительственные меры. Однако нелегко навязывать людям высокие цены сегодня в обмен на лучший климат завтра. Зеленые наценки отбивают у стран, особенно со средним и низким доходом, всякое желание сокращать свои выбросы. Мы уже видели немало примеров по всему миру. Канада, Филиппины, Бразилия, Австралия, Франция и другие страны, граждане которых четко выражают свое мнение путем голосования и заявляют, что не собираются платить больше за бензин и другие товары повседневного спроса. Вряд ли жители этих стран хотят, чтобы на Земле стало жарче. Но они переживают, во сколько им обойдется борьба с климатическими изменениями. Как же решить эту проблему? Полезно ставить амбициозные цели и браться за их выполнение, как сделали страны всего мира в 2016 году, подписав Парижское соглашение. Можно сколько угодно высмеивать международные соглашения, Но без них не будет прогресса. Если у вас над головой все еще есть озоновый слой, поблагодарите Международное соглашение под названием Монреальский протокол. Своими достижениями и опытом в выполнении поставленных целей страны делятся на таких форумах, как КОП-21. Эти форумы также играют роль механизма давления на правительство тех или иных стран, чтобы те выполнили свои обязательства. Если мировые правительства согласятся с утверждением, что сокращение выбросов несет большую ценность, будет нелегко, хотя и возможно, как мы видели, пойти против них и заявить, а мне все равно, я буду и дальше производить парниковые газы. Что делать с теми, кто выступает против этого пути? Как вы понимаете, сложно призвать целую страну к ответственности за выбросы СО2. Но методы все же есть. К примеру, страны, которые введут наценку за использование углеродного топлива, могут также ввести торгово-таможенную корректировку, чтобы убедиться, что наценка будет оплачена вне зависимости от происхождения товаров, собственного производства или импортированных. Однако придется сделать исключение для товаров из стран с низким доходом, где приоритет – стимулировать экономический рост, а не снижать и без того очень низкие углеродные выбросы. И даже страны без углеродного налога могут заявить, что они станут вступать в торговые соглашения и многостороннее сотрудничество с теми, кто не ставит себе приоритетом сократить парниковые газы и внедрить соответствующие политические меры. Опять же, за исключением стран с низким доходом. По сути, государства могут сказать друг другу, если хотите сотрудничать с нами, придется вам серьезно отнестись к климатическим изменениям. И последний, хотя и самый важный момент. Нужно снизить зеленые наценки. Это единственный способ помочь странам со средним и низким доходом сократить свою эмиссию и со временем дойти до нуля. Это возможно только если богатые страны, особенно США, Япония и европейские государства, возьмут инициативу в свои руки. В конце концов, именно в этих странах рождаются почти все инновации мира. И, кстати, это очень важно. Снижение зеленой наценки, которую платит мир, не является благотворительностью. Такие страны, как США, не должны воспринимать инвестиции в исследования чистой энергетики как одолжение остальному миру. Это возможность добиться научных прорывов, которые породят новые отрасли, новые компании, создадут рабочие места и в то же время снизят эмиссию парниковых газов. Вспомните, какую пользу приносят медицинские исследования, финансируемые Национальным институтом здравоохранения. Он публикует результаты своей работы, чтобы ученые всего мира могли использовать эти достижения. Посредством финансирования он способствует развитию американских университетов, которые, в свою очередь, связаны и со стартапами, и с крупными компаниями. В итоге мы имеем экспорт из Америки современных медицинских достижений, который создает множество высокооплачиваемых рабочих мест в США и спасает жизни во всем мире. Это же происходит в отрасли технологий, где ранние инвестиции Министерства обороны привели к рождению интернета и микрочипов, которые сделали возможной революцию персональных компьютеров. То же самое может произойти с чистой энергетикой. Есть рынки объемом в миллиарды долларов, которые только и ждут, когда кто-то изобретет дешевый безуглеродный цемент, или сталь, или жидкое топливо с нулевыми выбросами. Как я постарался показать, добиться этих инноваций и вывести их на мировой уровень будет нелегко, но возможности настолько велики, что стоит взять на себя инициативу и стать первыми, кто на это решится. Кто-то обязательно изобретет эти технологии. Вопрос «кто и когда?». Для ускорения этой работы люди могут сделать многое на местном и общенациональном уровнях. Об этом мы и поговорим в следующей завершающей главе.